Глава вторая Руматта вздрогнул и открыл глаза Был уже день Под окнами на улице скандалили С добрым утром Другой голос, грубый, и хриплый, бубнил, что на этой улице надо бы наглядеть под ноги Знакомый голос, кто бы это мог быть? Кажется, Дон Тамэр Надо будет сегодня проиграть ему хамахарскую клячу обратно. Интересно, научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях? Правда, мы, руматы, с спокон веков не разбираемся в лошадях. Мы знатоки боевых верблюдов. Хорошо, что в Арканаре почти нет верблюдов. Румата с хрустом потянулся, нащупал в изголовье витой шелковый шнур и несколько раз дернул. Мальчишка, конечно, глазеет на скандал. Можно было бы встать и одеться самому, но... Это лишние слухи. О, да чего же могучий язык. Антропия невероятная. Не зарубил бы его Дон Томео. В последнее время в гвардии появились любители, которые объявили, что для благородного боя у них только один меч, а другой они употребляют специально для уличной погони. Ее дезаботами Дона Ребы что-то слишком много развелось в славном Арканаре. Впрочем, Дон Томео не из таких. Трусоват наш Дон Томео, да и политик известный Мерзко, когда день начинается с Дона Томео Румата -то сел, обхватив колени под роскошным рваным одеялом Появляется ощущение свинцовой беспросветности Хочется пригорюниться и размышлять о том, как мы слабы и ничтожны перед обстоятельствами Но земле это нам и в голову не приходит Там мы здоровые, уверенные ребята, прошедшие психологическое кондиционирование и готовые ко всему. У нас отличные нервы, мы умеем не отворачиваться, когда избивают и казнят. У нас неслыханная выдержка. Мы способны выдерживать излияние безнадежнейших кретинов. Мы забыли брезгливость. Нас устраивает посуда, которую по обычаю дают вылизывать собакам и затем для красоты протирают грязным подолом. Мы великие имперсонаторы. Даже во сне мы не говорим на языках Земли. У нас безотказное оружие, базисная теория феодализма, разработанная в тиши кабинетов и лабораторий, на пыльных раскопах, в солидных дискуссиях. Жаль только, что Дон Реба понятия не имеет об этой теории. Жаль только, что психологическая подготовка слезает с нас как загар. Мы бросаемся в крайности, мы вынуждены заниматься непрерывной подзарядкой. Стисни зубы и помни, что ты замаскированный Бог Что они не ведают, что творят И почти никто из них не виноват И потому ты должен быть терпеливым и терпимым Оказывается, что колодцы гуманизма в наших душах Казавшиеся на земле бездонными истекают с пугающей быстротой Святой Мика, мы же были настоящими гуманистами там, на земле Гуманизм был скелетом нашей натуры В преклонении перед человеком, в нашей любви к человеку мы докатывались до антропоцентризма. А здесь вдруг с ужасом ловим себя на мысли, что любили не человека, а только комунара, землянина, равного нам. Мы все чаще ловим себя на мысли. Да полно! Люди ли это? Неужели они способны стать людьми, хотя бы со временем? И тогда мы вспоминаем о таких, как Кира. Будах, Арата горбатый о великолепном бароне Пампа. И нам становится стыдно, а это тоже непривычно и неприятно. И что самое главное, не помогает. Не надо об этом, только не утром. Провалился бы этот Дон Томео. Накопилось в душе кислятины, и некуда ее выплеснуть в таком одиночестве. Вот именно, в одиночестве. Мы-то здоровые, уверенные, «Думали ли мы, что окажемся здесь в одиночестве?» «Да никто ведь не поверит!» «Антон, дружище, что это ты?» «На запад от тебя три часа лету, Александр Васильевич!» «Добряк, умница!» «На востоке Пашка!» «Семь лет за одной партой, верный, веселый друг!» «Ты просто раскис, Тошка!» «Жаль, конечно, мы думали, ты крепче, но с кем не бывает!» «Работа адова, понимаем!» Возвращайся-ка ты на землю Отдохни, подзаймись теорией, а там видно будет А Александр Васильевич, между прочим, чистой воды догматик Раз базисная теория не предусматривает серых Я, голубчик, за 15 лет работы таких отклонений от теории что-то не замечал Значит, серые мне мерещатся Раз мерещатся, значит, у меня сдали нервы и меня надо отправить на отдых Ну, хорошо, я обещаю, я посмотрю сам и сообщу свое мнение. Но пока, Дон Румата, прошу вас, никаких эксцессов. А Павел, друг детства, эрудит, видите ли, знаток, кладезь информаций, пустился на пропалую по историям двух планет и легко доказал, что серые движения есть всего-навсего заурядные выступления горожан против баронов. Впрочем, на днях заеду к тебе, посмотрю. Честно говоря, мне как-то неловко за Будаха. И на том спасибо. И хватит. Займусь Будахом, раз больше ни на что не способен. Высокоученый доктор Будах. Коренной ируканец. Великий медик, которому герцог Ируканский чуть было не пожаловал дворянство. Но раздумал и решил посадить в башню. Крупнейший в империи специалист по ядолечению. Автор широко известного трактата О травах и иных злаках, таинственно могущих служить причиною скорби, радости и успокоения, а равно о слюне и соках гадов, пауков и голого вепря И, таковыми же и многими другими свойствами обладающих. Человек, несомненно, замечательный и настоящий интеллигент, убежденный гуманист и бессеребренник, все имущество мешок с книгами. «Так кому же ты мог понадобиться, доктор Будах, в сумеречной невежественной стране, погрязшей в кровавой трясине заговоров и корыстолюбия? Будем полагать, что ты жив и находишься в Арканаре». «Не исключено, конечно, что тебя захватили налетчики-варвары, спустившиеся с отрогов Красного Северного Хребта. На этот случай Дон Кондор намерен связаться с нашим другом Шуштулетидоводусом. Специалистом по истории первобытных культур Который работает сейчас шаманом-эпилептиком У вождя с 45-сложным именем Если ты все-таки в Арканаре То прежде всего тебя могли захватить Ночные работнички ваги-колеса И даже не захватить, а прихватить Потому что для них главной добычей Был бы твой сопровождающий Благородный проигравшийся дон Но так или иначе, они тебя не убьют «Вага-колесо слишком скуп для этого». «Тебя мог захватить и какой-нибудь дурак-барон. Безо всякого злого умысла, просто от скуки и гипертрофированного гостеприимства. Захотелось попировать с благородным собеседником. Выставил на дорогу дружинников и затащил к себе в замок твоего сопровождающего. И будешь ты сидеть в людской, пока доны не упьются до обалдения и не расстанутся. В этом случае тебе тоже ничто не грозит». Но есть еще засевшие где-то в гниловражье остатки разбитой недавно крестьянской армии Дон и Перты Позвоночника, которых тайком подкармливает сейчас саморел наш Дон Реба на случай весьма возможных осложнений с баронами. Вот эти пощады не знают, и о них лучше не думать. Есть еще Дон Сатарина, родовитейший имперский аристократ 102 лет отроду. Совершенно выживший из ума Он пребывает в родовой вражде с герцогами ируканскими И время от времени, возбудившись к активности Принимается хватать все, что пересекает ируканскую границу Он очень опасен Ибо под действием приступов холецистита Способен издавать такие приказы Чтобы же дома не успевают вывозить трупы из его темниц И, наконец, главное Не потому главное, что самое опасное, а потому что наиболее вероятное. Серые патрули Дона Ребы. Штурмовики на больших дорогах. Ты мог попасть в их руки случайно, и тогда следует рассчитывать на рассудительность и хладнокровие сопровождающего. Но что, если Дон Реба заинтересован в тебе? У Дона Ребы такие неожиданные интересы. Его шпионы могли донести, что ты будешь проезжать через Арканар, Тебе навстречу выслали наряд под командой старательного серого офицера Дворянского ублюдка из мелкопоместных И ты сидишь сейчас в каменном мешке под веселой башней Мато снова нетерпеливо подергал шнур Дверь спальни отворилась с отвратительным визгом Вошел мальчик-слуга, тощенький и угрюмый Имя его было Уно, и его судьба могла бы послужить темой для баллады Он поклонился у порога, шаркой разбитыми башмаками подошел к кровати И поставил на столик поднос с письмами, кофе и комком ароматической жевательной коры Для укрепления зубов и чистки оных Румата сердито посмотрел на него Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь смажешь дверь? Мальчик промолчал, глядя в пол Румата отбросил одеяло, спустил голые ноги с постели и потянулся к подносу Мылся сегодня? Мальчик переступил с ноги на ногу и, ничего не ответив, пошел по комнате, собирая разбросанную одежду. Я, кажется, спросил тебя, мылся ты сегодня <саспорщик> или нет? Водой грехов не смоешь. Что я, благородный, что ли, мыться? Я тебе про микробов. Что рассказывал? Мальчик положил зеленые штаны на спинку кресла и омахнулся большим пальцем, отгоняя нечистого. <саспорщик> Три раза за ночь молился. «Чего же еще?» «Дурачина ты!» Румата распечатал первое письмо. Писала Дона Акана, фрейлина. Новая фаворитка Дона Рэбы. Предлагала нынче же вечером навестить ее, томящуюся нежно. В постскриптуме простыми словами было написано, чего она, собственно, ждет от этой встречи. Румата не выдержал, покраснел. Воровата оглянулся на мальчишку. «Но в самом деле...» Об этом следовало подумать. Идти было противно, не идти было глупо. Дона Акана много знала. Он залпом выпил кофе и положил в рот жевательную кору. Следующий конверт был из плотной бумаги, сургучная печать смазана. Видно было, что письмо вскрывали. Писал Дон Рипат, решительный карьерист, лейтенант серой роты и галантерейщиков. Справлялся о здоровье. Выражал уверенность в победе серого дела И просил отсрочить должок, ссылаясь на вздорные обстоятельства Ладно, ладно Он отложил письмо, снова взял конверт и с интересом его оглядел Да, тоньше стали работать, заметно тоньше В третьем письме предлагали рубиться на мечах из задонной пифы Но соглашались снять предложение «Если дон Румате благоугодно будет привести доказательство того, что он, благородный Дон Румата, к Доне Пифе касательства не имел и не имеет». Письмо было стандартным. Основной текст писал каллиграф, а в оставленных промежутках были коряво, с грамматическими ошибками, вписаны имена и сроки. Румата отшвырнул письмо и почесал искусанную комарами левую руку. «Ну, давай умываться». Мальчик скрылся за дверью и скоро, пятясь задом, вернулся, волоча по полу деревянную лохань с водой. Потом сбегал еще раз за дверь и притащил пустую лохань и ковшик. Румата спрыгнул на пол, содрал через голову ветхую с искуснейшей ручной вышивкой ночную рубаху и с лязгом выхватил из ножен висевший у мечи. Мальчик из осторожности встал за кресло. Упражнявшись минут 10 в выпадах и отражениях, Румата бросил мечи в стену, нагнулся над пустой лоханью. Лей! Без мыла было плохо, но Румата уже привык. Всех, как у людей, только у нас выдумка. Мальчик лил ковш за ковшом, на спину, на шею, на голову и мульта. ворчал. В отхожем месте ковшок какой-то придумали. В полотенце им каждый день чистое. А сами не помолившись, голые с мечами скачут Я при дворе не какой-нибудь барон вшивый Придворный должен быть чист и благоухать Только у его величества и забот, что вас не Все знают, его величество день и ночь молится за нас грешно А вот дон Рэба и вовсе никогда не моются Сам слышал, их лакей рассказывал Ладно, не варчи. Румата натянул нейлоновую майку Мальчик смотрел на эту майку с неодобрением. О ней давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. Но тут Румато ничего не мог поделать из естественной человеческой брезгливости. Когда он надевал трусы, мальчик отвернул голову и сделал губами движение, будто оплевывал нечистого. «Хорошо бы все-таки ввести в моду нижнее белье». Однако естественным образом это можно было сделать только через женщин а Румато и в этом отличался непозволительной для разведчика разборчивостью. Кавалеру и вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви, следовало иметь по крайней мере 20 возлюбленных. Румато прилагал героические усилия, чтобы поддержать свое реноме. Половина его агентуры – Вместо того, чтобы заниматься делом, распространяла о нем отвратительные слухи, возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвардейской молодежи. Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи. Третья стража, братский поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода знакомого офицера. На перебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб Но проблема нижнего белья оставалась открытой Насколько было проще с носовыми платками На первом же балу Румата извлек из-за обшлага изящный кружевной платочек и промокнул им губы На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица Большими и малыми кусками материи разных цветов С вышивками и монограммами А через месяц появились франты Носившие на согнутой руке целые простыни Концы которых элегантно волочились по полу Румата натянул зеленые штаны И белую батистовую рубашку с застиранным воротом Кто-нибудь дожидается? Бродобрей ждет. Да еще два Дона в гостиной сидят. Дон Томео с Доном Сера. Вино приказали подать и режутся в кости. Ждут вас завтракать. Поди и зови, Бродобрея. Благородным Донам скажи, что скоро буду. Да не груби, разговаривай вежливо. Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Было подано жареное мясо, сильно сдобренное специями и собачьи уши, отжатые в уксусе. Пили шипучие руканское, густое коричневое эсторское, белое суанское. Ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, Дон Томео жаловался на наглость Я низших на сословий. Я докладную на высочайшее имя. Дворянство требует, чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улицах. Пусть ходят через дворы и по задам. В тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно. Например, при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома. Пусть имеет специальное разрешение министерства охраны коров. Светлая голова. А вот вчера при дворе... И он рассказал последнюю новость. Посетуна Ребы Фрелина Накана неосторожно покажу. наступила королю на больную ногу. Его величество пришел в ярость и, обратившись к Дону Ребы, приказал примерно наказать преступницу. На что Дон Реба, не моргнув глазом, ответил: Будет исполнено, ваше величество. Нынче же ночью. Протоплазма, у меня на просто жрущая и размножающаяся пускай. протоплазма. Да, благородные доны. Дон Рэба умнейший человек. Ого-го, еще какой! светлейшая голова! Выдающийся день. Сейчас даже странно вспомнить, что говорилось о нем всего год назад. Помните, Дон Томео, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги? Дон Томео поперхнулся и залпом осушил стакан Ируканского. Не поминаю. Да и какой из меня осмеятель? Было, было! Действительно! «Вы же присутствовали при этой беседе, дон сэра. Помню, вы еще так хокотали над остроумными пассажами дона Томео, что у вас что-то там отлетело в туалете!» Дон побогравел побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться, причем все время врал. Помрачневший дон Томео приналег на крепкое сторское. А так как он, по его собственным словам, «Как начал с позавчерашнего утра, так по сей пору не могу остановиться!» Его, когда они выбрались из дома, пришлось поддерживать с двух сторон. День был солнечный, яркий. Простой народ толкался между домами, ища на что бы поглазеть. Везжали и свистели мальчишки, кидаясь грязью. Из окон выглядывали хорошенькие горожанки в чепчиках, Вертлявые служаночки застенчиво стреляли влажными глазками И настроение стало понемногу подниматься Дон Сера очень ловко шип с ног какого-то мужика И чуть не помер от смеха, глядя, как мужик барахтается в луже Дон Томаев вдруг обнаружил, что надел перевязи с мечами задом наперед Закричал Стойте! И стал крутиться на месте, пытаясь перевернуться внутри перевязей У дона сэра опять что-то отлетело на камзоле Румата поймал за розовое ушко пробегавшую служаночку И попросил ее помочь дону Тамео привести себя в порядок Вокруг благородных донов немедленно собралась толпа зевак Подававших служаночке советы, от которых та стала совсем пунцовой А с камзола Дона Сера градом сыпались застежки, пуговки и пряжки Когда они, наконец, двинулись дальше, Дон Томео принялся во всеуслышание сочинять дополнение к своей докладной, в котором он указывал на необходимость «Не хорошеньких особ женского пола к мужикам и простолюдинам» Тут дорогу им преградил воз с горшками Дон Сера обнажил оба меча и заявил, что благородным Донам не пристало обходить всякие там горшки. И он проложит себе дорогу сквозь этот воз. Но пока он примеривался, пытаясь различить, где кончается стена дома и начинаются горшки, Румата взялся за колеса и развернул воз, освободив проход. Севаки, восхищенно наблюдавшие за происходившим, прокричали Румате «Тройное ура!». Благородные доны двинулись было дальше, но из окна на третьем этаже высунулся толстый сивый лавочник и стал распространяться обещинствах придворных, на которых орел наш дон Ребо скоро найдет управу. Пришлось задержаться и переправить в это окно весь груз горшков последний горшок. Румата бросил две золотые монеты с профилем Питца шестого и вручил остолбеневшему владельцу воза. «Сколько вы ему дали?» так, два золотых». «Спина святого Микки, вы богаты. Хотите, я продам вам своего хамахарского жреца. «Я лучше выиграю его у вас в кости». «Верно! Почему бы нам не сыграть в кости?» «Прямо здесь?» «А почему бы нет?» Не вижу, почему бы трем благородным донам не сыграть кости там, где им хочется Тут Дон Томео вдруг упал Дон Сера зацепился за его ноги и тоже упал <яр het> Я совсем забыл, нам ведь пора в караул Руматте поднял их и повел, держа за локти У огромного мрачного дома Дона Сатарины он остановился А не зайти ли нам к старому Дону? Совершенно не вижу, почему бы трем благородным донам не зайти к старому дону Сатарине. Находясь на службе короля, мы должны всемерно смотреть в будущее. Дон Сатарин – это пройденный этап. Вперед, благородные доны! Мне нужно на пост! Вперед! Дон Томеус снова уронил голову на грудь и больше уже не просыпался. Дон Сера, загибая пальцы, рассказывал о своих любовных победах Так они добрались до дворца В караульном помещении Румата с облегчением положил Дона Томео на скамью А Дон Сера уселся за стол, небрежно отодвинув пачку ордеров, подписанных королем «Пришла, наконец, пора выпить холодного ируганского! Пусть хозяин катит бочку!» А эти девочки пусть идут сюда Он указал на караульных гвардейцев Игравших в карты за другим столом Пришел начальник караула Лейтенант гвардейской роты Он долго присматривался к дону Тамео И приглядывался к дону Сера И когда дон Сера осведомился у него Зачем увяли все цветы В саду таинственным любви Решил, что посылать их сейчас на пост Пожалуй, не стоит Пусть пока так полежат. Румато проиграл лейтенанту Золотой и поговорил с ним о новых форменных перевязях и о способах заточки мечей. Он заметил, между прочим, что собирается зайти к дону Сатарине, у которого есть оружие старинной заточки, и был очень огорчен, узнав, что почтенный вельможа окончательно спятил. Еще месяц назад выпустил своих пленников, распустил дружину, а богатейший пыточный арсенал безвозмездно передал в казну. Сто-двухлетний старец заявил, что остаток жизни намеревается посвятить добрым делам и теперь, наверное, долго не протянет. Попрощавшись с лейтенантом, Румата вышел из дворца и направился в порт. Он шел, огибая лужи и перепрыгивая через рытвины, полные зацветшей водой, бесцеремонно расталкивая зазевавшихся простолюдинов, подмигивая девушкам, на которых внешность его производила, по-видимому, неотразимое впечатление. Раскланивался с дамами, которых несли в портшезах, дружески здоровался со знакомыми дворянами и нарочито не замечал серых штурмовиков. Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти в патриотическую школу. Школа эта была учреждена иждивением Дона Ребы два года назад, для подготовки из мелкопоместных и купеческих недорослей военных и административных кадров. Дом был каменный, современной постройки, без колонн и барельефов, с толстыми стенами, с узкими бойницеобразными окнами, с полукруглыми башнями по сторонам главного входа. В случае надобности в доме можно было продержаться». По узким ступеням Ромата поднялся на второй этаж и, звеня шпорами по камню, направился мимо классов к кабинету прокуратора школы. Из классов внеслось жужжание голосов хоровые выкрики. Кто есть король? Светлое величество! Кто есть министры? Светлое величество! Бог наш создатель сказал... Может... ...дважды протрубит, рассыпаться в подвое, как бы целью впоздают без памятства испытаний, не увлекаясь... Прикреп... Школа – гнездо мудрости, опора культуры. Он, не случайно, столкнул низкую сводчатую дверь и вошел в кабинет, темный и ледяной, как погреб. Навстречу, из-за огромного стола, заваленного бумагой и тростями для наказаний, выскочил длинный угловатый человек, лысый, с провалившимися глазами, затянутый в узкий серый мундир с нашивками Министерства охраны короны. Это и был прокуратор патриотической школы Высокоученый отец Кин Садист-убийца, постригшийся в монахи Автор трактата о доносе Обратившего на себя внимание Дона Рэбы Небрежно кивнув в ответ на витиеватое приветствие Румата сел в кресло и положил ногу на ногу Отец Кин остался стоять Согнувшись в позе почтительного внимания Ну как дела? Одних громотеев режем, других учим? Громотей не есть враг короля Враг короля есть громати мечтатель Грамоте усомнившихся Грамоте неверящий Мы же здесь... Ладно, ладно, верю Что пописываешь? Читал я твой трактат Полезная книга, но глупая Как же это ты, нехорошо, прокуратор. Не умом поразитчился Единственное, чего добивался Успеть в государственной пользе Умные нам не надобны Надобны верные Ладно, мы... ладно, верю. Так пишешь, что новое, или нет? Собираюсь подать на рассмотрение министру рассуждение о новом государстве. Образцом кое-выполагаю область Святого Ордена. Это что же ты? Всех нас в монахи хочешь? Разрешите пояснить, благородный дом. Суть совсем в ином. Суть в основных установлениях нового государства. Установления просты, их всего три. Слепая вера в непогрешимость законов, беспрекословное он им повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за всеми. Mm -hmm. А зачем? Что зачем? Глуп ты все-таки. Ну ладно, верю. Так о чем это я? Да, завтра ты примешь двух новых наставников. Их зовут отец Стара, очень почтенный старец, занимается этой космографией. И брат Нанин, тоже верный человек, силен в истории. Это мои люди, и прими их почтительно. Вот залог. Твоя доля здесь пять золотых. Все понял? Да, благородный дон. Вот и хорошо, что понял. Мой отец почему-то очень любил этих людей и завещал мне устроить их жизнь. Вот объясни мне, ученый человек, откуда в благороднейшем доне может быть такая привязанность к грамотею? Возможно, какие-нибудь особые заслуги. Это ты о чем? Хотя почему же? Да, дочка там хорошенькая. Или сестра. Вина, конечно, у тебя здесь нет. Отец Кин виновата развел руки. Рубата взял со стола один из листков и некоторое время подержал перед глазами. Спаспешествование, мудрицы. Смотри, чтобы твоя ученая свора их здесь не обижала. Я их как-нибудь навещу, если узнаю. Ну ладно, ладно, не бойся, не буду. Отец Кин почтительно хихикнул. Румата кивнул ему и направился к двери, царапая пол шпорами. На улице, при много благодарения, он заглянул в оружейную лавку. Купил новые кольца для ножен, попробовал пару кинжалов, покидал в стену. Примерил к ладони, не понравились. Затем, присев на прилавок, поговорил с хозяином отцом Гауком. У отца Гаука были печальные добрые глаза и маленькие бледные руки в неотмытых чернильных пятнах. Румата немного поспорил с ним о достоинствах стихов Цурена, выслушал интересные комментарии к строчке «Как лист увядший падает на душу», попросил прочесть что-нибудь новенькое и, повздыхав вместе с автором над невыразимо грустными строфами, продекламировал перед уходом «Быть или не быть» в своем переводе на ируканский. «Чьи это стихи?» Мой, сказал Румата и вышел. Он зашел в серую радость, выпил стакан арканарской кислятины, потрепал хозяйку по щеке, перевернул ловко, двинув мечом столик штатного осведомителя, пялившего на него пустые глаза, затем прошел в дальний угол и отыскал там обтрепанного бородатого человечка с чернильницей на шее. Здравствуй, брат Нанин. Сколько прошений написал сегодня? Сейчас пишут мало прошений в благородный дон. Одни считают, что просить бесполезно, а другие рассчитывают в ближайшее время взять без спроса. Румата наклонился к его уху И рассказал, что дело с патриотической школой улажено Вот тебе два золотых Оденься, приведи себя в порядок И будь осторожнее, хотя бы в первые дни Отец опасный человек Я прочитаю ему свой трактат о слухах Спасибо, благородный Тон Чего не сделаешь в памяти своем отце А теперь скажи, где мне найти отца Тара? Вчера здесь случилась драка А отец старо немного перепил. И потом, он же рыжий, и ему сломали ребро. Вот несчастье. И почему вы так много пьете? Иногда бывает трудно удержаться. Это верно. Ну что ж, вот еще два золотых. Береги его. Брат Нанин наклонился, ловя его руку. Румато отступил. Ну, ну, это не самое лучшее из твоих шуток, брат Нанин. Прощай. В порту пахло, как нигде в Арканаре Пахло соленой водой, тухлой тиной, пряностями, смолой, дымом, лежалой солониной Из таверны несло чадом, жареной рыбой, прокисшей брагой В душном воздухе висела густая разноязыкая ругань На пирсах, в тесных проходах между складами, вокруг таверн толпились тысячи людей диковинного вида. Расхлюстанные матросы, надутые купцы, угрюмые рыбаки, торговцы-рабами, торговцы-женщинами, раскрашенные девки, пьяные солдаты, какие-то неясные личности, увешанные оружием, фантастические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах. Все были возбуждены и обызлены. По приказу дона Рэбы Вот уже третий день ни один корабль Ни один челнок не мог покинуть порта У причалов поигрывали ржавыми мясницкими топорами Серые штурмовики Поплевывали, нагло и злорадно поглядывая на толпу На арестованных кораблях группами по пять-шесть человек Сидели на корточках ширококостные меднокожие люди В шкурах шерстью наружу и медных колпаках Наемники-варвары не кудышные в рукопашном бою, но страшные вот так, на расстоянии, своими длиннющими духовыми трубками, стреляющими отравленной колючкой. А за лесом мачт на открытом рейде чернели в мертвом штиле длинные боевые галеры королевского флота. Время от времени они испускали красные огненно-дымные струи, воспламеняющие море, жгли нефть для устрашения. Румато миновал таможенную канцелярию, где перед запертыми дверями сгрудились угрюмые морские волки, щетно ожидающие разрешения на выход. Протолкался через крикливую толпу, торгующую чем попало, от рабыни черного жемчуга до наркотиков и дрессированных пауков, вышел к пирсам, покосился на выложенные в ряд для всеобщего обозрения на самом солнцепеке раздутые трупы в матросских куртках, и, описав дугу по захламленному пустырю, проник в вонючие улочки портовой окраины. Здесь было тише. В дверях убогих притончиков дремали полуголые девки. На перекрестке валялся разбитый мордой вниз упившийся солдат с вывернутыми карманами. Вдоль стен крались подозрительные фигуры с бледными ночными физиономиями. Днем Румата был здесь впервые и сначала удивился, что не привлекает внимания. Встречные заплывшими глазами глядели либо мимо, либо как бы сквозь него, хотя и сторонились, давая дорогу. Но, сворачивая за угол, он случайно обернулся и успел заметить, как десятка-полтора разнокалиберных голов — мужских и женских, лохматых и лысых — мгновенно втянулись в двери, в окна, в подворотни. Тогда он ощутил странную атмосферу этого гнусного места, атмосферу не то чтобы вражды или опасности, а какого-то нехорошего корыстного интереса. Толкнув плечом дверь, он вошел в один из притонов, где в полутемной зальце дремал за стойкой длинноносый старичок с лицом мумии. За столами было пусто. Румата неслышно подошел к стойке и примерился уже щелкнуть старика в длинный нос, как вдруг заметил, что спящий старик... Вовсе не спит, а сквозь голые прижмуренные веки внимательно его разглядывает. Румато бросил на стойку серебряную монетку, и глаза старичка сейчас же широко раскрылись. Что будет угодно благородному дону? Травку, понюшку, девочку? Не притворяйся, ты знаешь, зачем я сюда прихожу. Э, да не как это, дон Румато. Я и то смотрю, что ты знакомая. Сказавшее это. Он снова опустил веки. Все было ясно. Румата обошел стойку и пролез сквозь узкую дверь в соседнюю комнатушку. Здесь было тесно, темно и воняло душной кислятиной. Посередине за высокой конторкой стоял, согнувшись над бумагами, сморщенный пожилой человек в плоской черной шапочке. На конторке мигала коптилка, и в сумраке виднелись только лица людей, неподвижно сидевших у стен. Румата, придерживая мечи, тоже нашарил табурет у стены и сел. Здесь были свои законы и свой этикет. Внимания на вошедшего никто не обратил. Раз пришел человек, значит, так надо. А если не надо, то мигнут и не станет человека. Ищи его хоть по всему свету. Сморщенный старик приляжно скрипел пером, люди у стен были неподвижны. Время от времени то один из них, то другой протяжно вздыхал. По стенам, легонько топача, бегали невидимые ящерицы мухоловки Неподвижные люди у стен были главарями банд. Некоторых Румата давно знал в лицо. Сами по себе эти тупые животные стоили немного. Их психология была не сложнее психологии среднего лавочника. Они были невежественны, беспощадны, И хорошо владели ножами и короткими дубинками. А вот человек у конторки... Его звали Вага Колесо. И он был всемогущим, не знающим конкурентов, главою всех преступных сил за проливья. От питанских болот на западе Ирукана до морских границ торговой республики Суан. Он был проклят всеми тремя официальными церквами империи за неумеренную гордыню, ибо называл себя «младшим братом царствующих особ». Он располагал ночной армией общей численностью до десяти тысяч человек, богатством в несколько сотен тысяч золотых, а агентура его проникала в святая святых государственного аппарата». За последние 20 лет его четырежды казнили, каждый раз при большом стечении народа. По официальной версии, он в настоящий момент томился сразу в трех самых мрачных застенках империи. А донореба неоднократно издавал указы касательно возмутительного распространения государственными преступниками и иными злоумышленниками легенд о так называемом «Ваге-колесе», На самом деле несуществующим и, следовательно, легендарным Тот же Дон Реба вызывал к себе по слухам некоторых баронов, располагающих сильными дружинами И предлагал им вознаграждение Пятьсот золотых за вагу мертвого и семь тысяч золотых за живого Самому Румате пришлось в свое время потратить немало силы золота, чтобы войти в контакт с этим человеком Вага вызывал в нем сильнейшее отвращение, но иногда был чрезвычайно полезен, буквально незаменим. Кроме того, Вага сильно занимал Румату как ученого. Это был любопытнейший экспонат в его коллекции средневековых монстров, личность, не имеющая, по-видимому, совершенно никакого прошлого. Вага, наконец, положил перо и распрямился. Вот так, дети мои. Две с половиной тысячи золотых за три дня. Расходов всего 1996. 504 маленьких кругленьких золотых за три дня. Неплохо, дети мои, неплохо. Никто не пошевелился. Вага отошел от конторки, сел в углу и сильно потер сухие ладони. Есть чем порадовать вас, дети мои. Времена настают хорошие, изобильные, но придется потрудиться. Ох, как придется! Мой старший брат, король Арканарский, решил извести всех ученых людей в нашем с ним королевстве. Ну что ж, ему виднее. Да и кто мы такие, чтобы обсуждать его высокие решения? Однако выгоду из этого его решения извлечь можно и должно. Поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы свою малую талику не упустим. Он этого не заметит и не будет гневаться на нас. Что? Никто не пошевелился. Мне показалось, что Пига вздохнул. Это правда, Пига, сынок? Не вздыхал я, Вага, как можно. Нельзя, Пига, нельзя. Правильно. Все вы сейчас должны слушать меня, затаив дыхание. Все вы разъедетесь отсюда и возьметесь за тяжкий труд. И некому будет тогда посоветовать вам. Мой старший брат, его величество, Устами министра своего Дона Рэбы обещал за головы некоторых бежавших и скрывающихся ученых людей немалые деньги. Мы должны доставить ему эти головы и порадовать его старика. А с другой стороны, некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Во имя милосердия И чтобы облегчить душу моего старшего брата От бремени лишних злодейств Мы поможем этим людям Впрочем, впоследствии Если его величеству понадобятся и эти головы Он их получит Дешево Совсем дешево Вага замолчал и опустил голову По щекам его вдруг потекли Старческие медленные слезы А ведь я старею, дети мои Руки мои дрожат Ноги подгибаются подо мною И память начинает мне изменять Забыл ведь? Совсем забыл, что среди нас В этой душной, тесной клетушке Томится благородный дон, Которому совершенно нет дела До наших грошовых расчетов Уйду я Уйду на покой. А пока, дети мои, давайте извинимся перед благородным Доном. Он встал и кряхтя согнулся в поклоне. Остальные тоже встали и тоже поклонились. Но с явной нерешительностью и даже с испугом. Румата буквально слышал, как трещат их тупые примитивные мозги в тщетном стремлении угнаться за смыслом слов и поступков этого сагбенного старичка. Дело было, конечно, ясное. Разбойничек пользовался лишним шансом довести до сведения Дона Рэбы, что ночная армия в происходящем погроме намерена действовать вместе с серыми. Теперь же, когда настало время давать конкретные указания, называть имена и сроки операций, Присутствие благородного Дона становилось, мягко выражаясь, обременительным. И ему, благородному Дону, предлагалось быстренько изложить свое дело и выметаться вон. вон. Темненький старичок, страшненький. И почему он в городе? Вага терпеть не может города. Ты прав, почтенный Вага, мне не досуг. Однако извиниться должен я, потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. «Случилось так, что мне нужна твоя консультация. Ты можешь сесть». Бага еще раз поклонился и сел. «Дело вот в чем. Три дня назад я должен был встретиться в урочище тяжелых мечей со своим другом, благородным Доном из Ирукана. Но мы не встретились. Он исчез. Я знаю точно, что Ируканскую границу он пересек благополучно. Может быть, тебе известна его дальнейшая судьба?» Вага долго не отвечал. Бандиты сопели и вздыхали. Потом Вага откашлялся. Нет, благородный дон, нам ничего не известно о таком деле. Румата сейчас же встал. Он шагнул на середину комнаты и положил на конторку мешочек с десятком золотых. <звук> Благодарю тебя, почтенный. Оставляю тебя с просьбой. Если тебе станет что-нибудь известно, дай мне знать. Прощай Ты тут говорил что-то об ученых людях? Мне пришла сейчас в голову мысль Я чувствую трудами короля В Арканаре через месяц Не отыщешь ни одного порядочного книгачея А я должен основать в метрополии университет Потому что дал обед на излечение меня от Черного Мора Будь добр, когда подналовишь книгачеев Извести сначала меня, а потом уже Дона Рэбу Может статься, я отберу себе парочку для университета Недешево обойдется Товар редкостный, не залеживается. Честь дороже, высокомерно сказал Румата и вышел.